Глава 16. Вениамина и Анну пригласили в гости к пропсту. После обеда пропст заговорил о тяжелом положении школьного комитета в их приходе и о малопригодном для своей должности инспекторе, которого никогда не было на месте, если что-то случалось. Инспектор как раз недавно подал просьбу освободить его на осень от его обязанностей. Ему необходимо выкопать картошку и кое-что сделать по дому. Ничего удивительного, что при таком инспекторе дети пренебрегают занятиями, а наложенные на родителей штрафы собрать невозможно. Когда дело доходит до бедняков, защитить право детей на обязательное начальное образование почти невозможно, огорченно сказал Пробст. Он спросил, не согласится ли Вениамин сменить инспектора Ларса Ларсена на его посту. Проб, были нужны молодые люди, понимающие значение образования и в то же время считающиеся с тяжелыми условиями, в каких живут бедняки. Вениамин как доктор – самый подходящий человек. Вениамин был удивлен и польщен. Тем не менее, он отрицательно покачал головой и попросил простить его. Он не считает себя подходящим для этой роли. Вот если бы речь шла о комитете по здоровью, он согласился бы войти в него. В этом вопросе он более компетентен. В комитете по здоровью состоит наш уважаемый окружной доктор, а вот в качестве школьного инспектора нам нужен именно такой человек, как вы. Попытки Пробста уговорить Вениамина ни к чему не привели, тем не менее он продолжал развивать свою излюбленную тему образования подрастающего поколения. Его беспокоили не столько налагаемые на родителей штрафы, сколько то обстоятельство, что некоторые дети не имеют возможности посещать школу, в то время как это гарантировано им законом. Анна поинтересовалась, почему родители не посылают детей в школу. «Есть две причины», — ответил пропост. «Первая — болезни, особенно инфекционные. Это доктору прекрасно известно. И вторая — родители заставляют детей помогать им во время страды, во время ловы и во многом другом. Некоторые так бедны, что не могут обеспечить ребенка одеждой и едой, чтобы послать его в школу. А просить помощи у комитета по делам неимущих им не позволяет гордость. Им легче сказать, что их дети больны. Еще есть приемные родители. Те используют своих приемышей на всяких работах, и прибегают к любой лжи, лишь бы удержать дома свою дешевую рабочую силу и вместе с тем избежать расходов на то, чтобы отправить ребенка в школу. «А с этим ничего нельзя поделать?» – спросила Анна. «В нынешнем году мы обязали пятерых учеников явиться в школу в Странстедете, потому что в прошлом году ни один из них ни разу не посетил занятий. Беда в том, что, несмотря на наши два объявления, у нас нет учителей». Это объясняется низким жалованием. К сожалению, наше управо не желает этого понимать, а у нас в приходе не так много образованных людей, которые согласились бы взять на себя эту работу. Детей, которых обязывают посещать школу, учить трудно. Анна поинтересовалась, что требуется от учителя. Знание лопарского языка, к счастью, не требуется, но учитель должен преподавать закон Божий, чтение, письмо и арифметику, и пользоваться уважением. Ошибка многих учителей в том, что они чаще прибегают к розгам, чем опираются на свое уважение у детей. «Жаль, что я недостаточно хорошо знаю норвежский», — вздохнула Анна. Жена пропста, молчаливая женщина, которая редко вмешивалась в разговоры мужа, вдруг оживилась. «Вы чувствуете призвание к педагогической деятельности?» — спросила она. «Ну, это слишком сильно сказано, но мне бы хотелось попробовать». Отец позаботился, чтобы мы с сестрой получили хорошее образование. Простите мне такую нескромность. Но я получила его в Копенгагене, и не знаю, захотят ли здесь с этим считаться. Она украдкой глянула на Вениамина. Он ответил ей предостерегающим взглядом, который говорил, «Пропст ничего не знает о лишении меня лицензии». Но, наверное, у вас много времени занимает хозяйство. Такой большой дом», — снова сказала жена пропста. Анна покраснела, ей стало неловко. «Хозяйство идет само собой. У нас хорошие слуги», — быстро сказал Вениамин. Он впервые услышал, что Анна хотела бы преподавать и подозревал, что сама Анна тоже не знала об этом. Однако видеть ее смущение было ему неприятно. Пробст, полагавший, что венчал беременную невесту, вдруг загорелся. «Если вы в самом деле хотите нас облагодетельствовать, думаю, ваш датский не будет служить препятствием». Наш предыдущий учитель был финн норвежского происхождения. Он плохо говорил и писал по-норвежски, а ваш датский фру Грёнельф безупречен. И речь идет всего о нескольких неделях перед Рождеством. Наверное, вы смогли бы втолковать детям самое важное из норвежского катехизиса. А счетами пользуются одинаково на всех языках, с улыбкой заключил он. К удивлению Вениамина, Анна ответила, что это в ее силах, и если только Пробст возьмет на себя смелость рекомендовать ее... Слава Богу, вздохнула жена Пробста. Пробст обещал поговорить в школьном комитете. Выбора все равно нет, а какой выбор у несчастных сирот, попавших на воспитание? К людям, которые взяли их, движимые не христианским долгом, а желанием приобрести дешевую рабочую силу. «Но вам придется нелегко», — предупредил он Анну. «Это меня не пугает», — весело ответила она. «Когда можно собрать у нас в церкви это заблудшее стадо?» «Когда вам будет удобно». «Вы доставили мне огромную радость. А вы, доктор, не возражаете?» У Вениамина не было времени подумать, есть ли у него возражения. Он с улыбкой отрицательно покачал головой. «Прекрасно. Я извещу школьный комитет». «Объясню все обстоятельства. Что я еще хотел сказать?» «Да, вы когда-нибудь давали уроки?» «Только уроки музыки. Уроки музыки. Правильно. Вы ведь очень музыкальны. Но в вашем распоряжении всегда есть псалмодия, своеобразный способ пения псалмов в форме мелодичной декламации». «Сколько детей будет у меня заниматься?» – спросила Анна. «Пятеро. От десяти до пятнадцати лет. Четверо мальчиков и одна девочка». «Так, может, нам лучше устроить школу в Ренснесе? Места у нас много, есть пианино. Мальчики могли бы спать с работниками, а девочка со служанками в большом доме». «Это очень великодушно с вашей стороны. Но посоветуйтесь сначала с мужем. Ведь я даже не знаю, может, кто-нибудь из детей болен паршой или у них вши. Уж с этим-то мы справимся», – не совсем уверенно сказал Вениамин. «На сегодня этого было слишком много». Но если Анна готова спасать непросвещенных в Нурланде, то и он готов тоже. Еще до их ухода Анна уже перешла с пропстом на «ты». Вениамин обратил внимание, что пропст сказал «до свидания, милая Анна», как будто говорил это тысячу раз. Вскоре их известили о том, что занятия обязательной школы в Рейнснесе будут проходить в течение двух недель в начале ноября. Пятерых учеников следует обеспечить жильем, все необходимое они должны привезти с собой. Пища должна быть простая и сытная. Фру Анна Грёнольф, подобрате душевные, душевной, взявшей на себя эту обязанность, положено вознаграждение в размере двух талеров в неделю. Пропст лично будет следить, чтобы обучение шло в соответствии с норвежским законом. Он уже имел возможность убедиться, что язык фру Грёнольф будет понятен ученикам, и что она обладает солидными знаниями в требуемых дисциплинах. Анна прибежала, радостно размахивая письмом, и торжеством бросила его на стол перед Вениамином и Андерсом. Вениамин прочитал письмо вслух. «Неплохо. Но доктор ведь еще не знает, что за дети приедут к нему в усадьбу», заметил Андерс. «Двоих я уже заставил основательно вымыться, чтобы избавиться от вшей». Вениамин насмешливо взглянул на Анну, «Тогда главное, чтобы мы не разорились на их питании», — снова сказал Андерс. «Но ведь они привезут еду с собой», — возразила Анна. «Я знаю, Бергльот, она не допустит, чтобы каждый из них ел свой заплесневелый хлеб», — сказал Андерс. «Но мне заплатят четыре талера и еще деньги на продукты. Да и пробудут они здесь всего две недели». «Конечно, конечно», — Андерс больше не возражал. Он считал Анну единственным безупречным человеком в Рейнснессе и из одного уважения соглашался почти со всем, что она говорила. Сара помогла Анне наладить школу для четырех чужих мальчиков, которые спали вместе с работниками, и девочки по имени Матильда, которая всегда молчала, не поднимая глаз и только делала реверанс. Чулки у нее были такие рваные, что Стина тут же связала ей новые. Это была обязательная школа. Карная разрешили посещать занятия при условии, что она будет сидеть тихо. Занятия проходили в людской. Под гудение печки Анна спрашивала уроки у этих чужих детей, рассказывала им что-нибудь, пела или читала вслух. Она говорила так медленно и внятно, что можно было бы заснуть, но неожиданно что-то менялось, и дети боялись пропустить хотя бы слово из ее рассказа. Карна слушала, как Анна и Сара готовились к очередным занятиям. Анна училась правильно произносить норвежские слова, встречавшиеся в учебнике. «Ты очень способная», — похвалила ее Сара. Фома с Андерсом улыбнулись, и Сара перевела разговор на Матильду, которая отказывалась говорить. «Думаю, она просто не умеет читать», — огорченно сказала Анна. «Умеет. Она каждый день читает. Я сама видела, когда заходила в людскую. Никто не читает столько, сколько она. Почему же она не отвечает, когда я ее спрашиваю на уроке? Ты спрашиваешь, например, сколько людей Бог создал в начале. А, по-моему, лучше попросить ее прочитать, что об этом написано в книге. Зачем? Она должна не читать, а помнить это наизусть». Сара вздохнула и посмотрела на папу и Андерса, словно хотела заручиться их поддержкой. Но это их не интересовало. Они были заняты своими делами. Матильда боится рассказать. Ей кажется, что она ничего не знает. Но если ты велишь ей прочитать по книге, она перестанет сомневаться в своих знаниях. «Встань и прочти урок, который я задала вам на сегодня», — обратилась Анна к Матильде на другой день. «Рассказ о сотворении мира». Девочка встала, сложила руки под подбородком и подняла глаза к висячей лампе. Слова лились непрерывным потоком о Боге, о Даме и Еве. По мнению Карны, даже сам Пробст не рассказал бы обо всем лучше Матильды. Голос ее звучал по-новому. Она рассказывала так долго, что Карна испугалась, вдруг ей захочется в уборную. Кто знает, сколько продлится этот урок. Матильда едва успевала дышать. Лишь когда ей совсем не хватало воздуха, она делала короткий вдох. «Сейчас она упадет», — думала Карна, — «но Матильда не упала». Наконец она сказала «Аминь», сделала реверанс и села на место. «Спасибо, Матильда. Ты замечательно выучила урок», — похвалила ее Анна. Матильда была и счастлива, и испуганна. Карне показалось, что испуганна она была даже больше, чем счастлива. Сара и мальчики улыбались, обнажая в улыбке зубы. У одного мальчика был виден даже язык. С тех пор Анна всегда просила Матильду прочитать урок. Однажды во время занятий у Карны случился припадок. После этого она поняла, что дети не хотят, чтобы она посещала занятия. Прямо ей никто ничего не сказал, но они как-то странно поглядывали в ее сторону. Она сказала об этом папе, и он объяснил ей, что они просто испугались. Не надо обращать на них внимания. До этого припадка они охотно болтали с Карной и брали ее с собой, когда играли на берегу. Теперь же с испугом издали таращились на нее. Чужих всегда удивляли разные глаза Карны, один голубой, другой карий. С этим еще можно было смириться. Правда, она редко бывала где-нибудь одна, без папы. Но приехавшие в Рейнснесс дети сторонились ее, и потому ей хотелось, чтобы они поскорее разъехались по домам. Папа посоветовал ей начертить на бумаге пять черточек. Каждый день она должна была зачеркивать по одной черточке, чтобы получался крестик. Так Карна всегда знала, сколько дней осталось до конца занятий. Ей стало полегче, но не ненамного. Если папа был рядом, Карну не огорчало, что Анна занимается с чужими детьми. Она всегда мечтала, чтобы папа сказал ей, что не может без нее жить, но он никогда этого не говорил». Зато иногда он говорил «Карна, доченька моя любимая». Но всегда на этом чудном датском языке. Она спросила, почему он говорит по-датски, и он ответил «У нас люди пользуются словами, когда им надо называть вещи или рассказывать, что они делают, а на датском я могу сказать, что я чувствую и думаю».